Глава 12 Я стоял на балконе, продуваемом холодным ветром. А за дверью в главном зале Академии бушевал рождественский бал. Зима в Академии, накрытой защитным куполом, не была ни снежной, ни особенно холодной. Температура не опускалась ниже плюс пяти градусов Цельсия. Это, конечно, вовсе не московские морозы. Но я был не в шубе, а в парадной форме из пау так что мне было слегка зябко. Но холод вокруг был досадной мелочью по сравнению с тем разочарованием и обидой, что правили сейчас бал в моей душе. Я сидел на промерзшем стуле на балконе и думал, почему же мне так не везет в жизни. Дуэль с Ричардом, хоть и добавила мне очков среди одногруппников, обернулась настоящей враждой с Жозефиной. Она стала бить по самому больному, по моей успеваемости. А тут еще я на волне удачного вызова четырех огневиков сразу попытался на зачете вызвать большого огненного элементала. И с треском провалился. Конечно, потом на пересдаче мне удалось без проблем вызвать большого огневика, но все же баллы мне срезали до минимума. С теорией УГЭС тоже возникли проблемы. Профессор Логинов оказался на редкость авторитарным человеком. совершенно не терпевшим отклонения от своих стройных теорий, которые, к сожалению, в некоторых местах все же были явно слабоваты. Моё апеллирование к труду его соперника, профессора Де Костелло из Мадридского университета, было воспринято в штыки. Мы здорово поспорили с Логиновым, и в результате я получил за экзамен низший балл. А спорить эту оценку было просто нереально, так что пришлось смириться». Да и остальные экзамены у меня как-то тоже не задались. В результате по сумме набранных баллов я оказался на последнем месте среди всех студентов первого курса. Можно сказать, что это был грандиозный провал. Но самое неприятное мне сообщила жазе Оказывается, я не просто набрал самый низший балл. У меня был самый низший балл за всю историю академии. Вот это пережить оказалось гораздо труднее. Не так ужасно быть просто самым тупым студентом на курсе? Но быть самым тупым за всю историю Академии, это даже для меня было уже слишком. Вот поэтому я и сидел на балконе второго этажа, жалея себя и думая, а не бросить ли мне все к черту? Если все, чего я добился, занимаясь с утра до ночи, это звание самого большого тупицы за всю историю Академии. Внезапно на балкон выбежала симпатичная девушка в красивом бело-голубом платье с оборочками, курчавыми белоснежными волосами, и широкой белой повязкой с черной окантовкой на глазах. Она оперлась на парапет и, не оборачиваясь, бросила. «Гарсон, принеси мне чего-нибудь выпить». Я слегка оторопел, но потом глянул на стол рядом с собой, на котором лежал забытый кем-то из лук под нос, и догадался, что за грустными мыслями я совершенно забыл утром поправить свою ауру, и меня, конечно же, в очередной раз приняли за простолюдина. Сначала я возмутился, но потом с горечью подумал. Вполне закономерный конец этого поганого вечера. Похоже, кроме как быть слугой, я больше ни на что не годен. Взяв поднос со стола, я поклонился девушке, как меня учили на уроках этикета в обычной школе, и сказав, как прикажете, госпожа, вышел в зал. В зале было шумно и весело, гремела музыка, пары танцевали на танцевальной площадке в середине зала и в воздухе над ней, выписывая самые замысловатые по самых последних новомодных воздушных танцев. Я быстро спустился по лестнице вниз, по пути усилием воли поправив свою ауру на пси-магическую, подошел к столам с едой и напитками, нацедил два стакана розового пунша и, поставив их на поднос, поднялся обратно. Когда я появился на балконе, девушка все так же стояла у парапета. Ее изящные плечи чуть сдрагивали так, что мне показалось, что она плачет. Я подошел к ней и протянул ей поднос со стаканами. Она, не глядя, взяла ближний и отхлебнула. Чуть помедлив, я взял второй, встав рядом, и отправив поднос на стол телекинезом. Этот совершенно автоматический жест вывел ее из задумчивости, и она, повернувшись ко мне, удивленно воскликнула. «Ты Ну надо же, я первый раз вижу такую сильную защиту». Потом она как будто что-то вспомнила и произнесла чуть виноватым голосом. «Простите, я приняла вас за слугу. Обычно я не делаю таких ошибок, но тут...» «Да ладно», — ответил я, махнув рукой. «Мне было нетрудно принести вам пунша, леди». Заодно и отвлекся. Хотя глаза у девушки были завязаны белой повязкой с черной атласной каймой по краям, но мне отчетливо показалось, что она посмотрела на меня пронзительным взглядом. «Что? Паршивый день?» Полуутверждающе спросила она. «День?» Я вздохнул и продолжил. «Я бы сказал, это был самый паршивый семестр в моей жизни. Сергей Дмитриев, самый тупой студент академии, за всю ее историю к вашим услугам, леди». Я сделал шаг назад и отвесил самый изысканный поклон, на который только был способен. И главное, что я добился этого звания, учась день на и ночь, но в течение всего семестра. Грустно добавил я. «О, это очень странный результат», — сказала задумчивая девушка. «Вы возбудили мое любопытство. Расскажите, в чем тут секрет?» «Тут нет никакого секрета, леди», — ответил я устало. «Просто очень трудно за один год освоить то, что другие изучают лет за десять». И будь ты хоть самый распроклятый гений, догнать других практически невозможно. Невероятно! Вы начали изучать всемагию всего год назад? Практически да. У вас в протекторате, таких как я, называют дикарями. По некоторым причинам, которые сейчас не очень важны, я скрывал свои способности. И только год назад, когда я себя выдал, меня направили на учебу. Но я так и не смог догнать своих сверстников. Примечание. Европейский протекторат – официальное название стран Европы, подписавших договор о совместной обороне и долгосрочном сотрудничестве. В него входят Сканское королевство, Объединенное королевство Австро-Германии, Польское королевство, Королевство Франции, Объединенное британское королевство и так далее. Конец примечания. «Какая интересная история», – задумчиво проговорила девушка. «Мне показалось, что она смотрит на меня изучающей». Затем она легонько коснулась моей руки, после чего воскликнула. «Вы говорите чистую правду. Удивительно. Не могли бы вы рассказать мне вашу историю?» «Почему бы и нет?» – воскликнул я с горечью. «Если вам это интересно, леди, то слушайте. Я в подробностях не знаю даже, зачем рассказал ей историю своей жизни. О своем друге Денисе, о том, как скрывал свои способности, о Миле, о жизни в Одинцовке, о появлении бабушки-княгини и так далее». Рассказ занял много времени, но когда я закончил, я испытал какое-то странное облегчение. Девушка же так заинтересованно меня слушала, что я даже поразился. Она задала мне целое море вопросов, и больше всего ее почему-то интересовала жизнь простолюдинов. Я как мог удовлетворил ее любопытство. Когда рассказ закончился, она сказала, «Просто чудесная история. Какая, оказывается, интересная бывает у людей жизнь. Не то, что у меня». Эти слова навели меня на мысль о том, что я даже не поинтересовался тем, кто моя собеседница, и что за неприятности выгнали ее на балкон. Решив загладить свою оплошность, я сказал, «Леди, если я чем-нибудь могу вам помочь, только попросите». Девушка, как мне показалось, посмотрела на меня задумчиво и ответила, «Пожалуй, я воспользуюсь вашим любезным предложением, сэр, и пусть этот идиот поймет, что я могу обойтись и без его дурацкой помощи». Девушка даже притопнула ногой от возмущения и продолжила, «Сэр, окажите мне честь потанцевать со мной». «Как скажете, леди, с удовольствием», – ответил я весело, «пойдемте». Я подал ей руку, и мы спустились в зал. Моя партнерша танцевала просто замечательно, не то что я, но мои ошибки вызывали у нее лишь смех, так что я не чувствовал себя неловко. В конце концов я втянулся и практически перестал их совершать. Во время танца я постепенно выяснил, кто же вызвал ее бурное возмущение. Оказалось, она злится на своего двоюродного брата Сэма, который втайне от нее подговорил своих друзей, чтобы они приглашали ее на танец по очереди. «Вот идиоты!» – возмутилась она. «То, что я лишена зрения, не означает, что я слепая. Я вижу лучше их, и не только сегодняшнее, но и прошлое, и даже будущее. Неужели они надеялись скрыть от меня этот глупый заговор?» Через пару танцев мне удалось погасить ее возмущение. Она смеялась над моими шутками и рассказами из жизни обычных школьников. Мы так весело потанцевали еще несколько воздушных танцев, а потом, наконец, прервались. Я предложил ей пойти чего-нибудь выпить, и мы отправились к столам с закусками. Я как раз предлагал своей новой подруге грушевого вина, когда услышал ехидный смех Ричарда из Жозефины. Они тоже подошли к столу, и Ричард сказал... «Ха! Какая прелестная подружка у нашего тупицы! Самый тупой студент Академии слепышка! Отличная пара!» Полупьяным громким голосом провозгласил он. Все вокруг замерли, а я просто похолодел от ярости. Ричард же, не переставая смеяться собственной дурацкой шутки, отправился дальше. Жозе смеялась с ним в унисон. Целую долгую секунду я стоял, не двигаясь, обдумывая произошедшее. А затем сделал несколько шагов вперед, догоняя Ричарда. схватил его за плечо, развернул и дал ему в морду со всей силы. Удар был такой мощный, что Ричард пролетел пару метров и упал, не шевелясь. Жозе закричала в ужасе и бросилась к нему. Ричард, похоже, был в нокауте. а, -а, -а Ты убил его!» – заорала она. «Целителя! Позовите целителя! Кто-нибудь!» «Ничего с ним не сделается», – сказал я спокойно, разминая кулак. «Похоже, я отбил себе костяшки пальцев. Полежит, полежит и встанет». «Не надо было быть таким идиотом», вот и схлопотал по зубам. В этот момент к месту действия протиснулся высокий красивый парень вместе с тремя своими друзьями. На нем была синяя парадная форма Академии, выдававшая в нем студента третьего курса. Примечание. Цвет формы студента Академии зависит от курса, на котором он учится. Первый курс – желтая, второй – зеленая, третий – синяя, четвертый – красная, пятый – белая. Конец примечания. Парень подошел к моей партнерши и проговорил. «Сестра, что тут случилось? Мне показалось, что какой-то пьяный мужлан оскорбил тебя». «Все в порядке, брат. Этот идиот уже наказан моим кавалером». Она показала на меня, а потом на лежащего Ричарда, который не без помощи Жозе уже сидел, мотая головой из стороны в сторону. Парень сделал несколько шагов по направлению к нему и громко спросил. «Кто ты такой, что посмел оскорбить наследную принцессу Скандии?» «Ты знаешь, что подобное у нас в стране карается смертью на месте. Я вызываю тебя на дуэль, наглец. И мы, мы тоже», – подхватили сопровождающие его молодые люди. Примечание. Скандия или Сканское королевство – страна, образовавшаяся после слияния Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Конец примечания. На Ричарда было больно смотреть. Он весь съежился и залепетал что-то вроде извинений. Язык его заплетался – Но общий смысл был в том, что он ужасно извиняется, просит прощения и тому подобное. Парень выслушивал все это с кислой миной на лице. Потом подошла принцесса и сказала, «Оставь его, брат. Я принимаю его извинения. Он свое уже получил. Давай я лучше представлю тебе своего нового друга». Она увлекла его в мою сторону и сказала, «Брат, позволь представить тебе моего друга Сергея Дмитриева. Он из России. Сергей, а это мой двоюродный брат Викон Самуэль МакГуайр». Она назвала также имена сопровождающих Виконта, а затем увлекла меня к остальной своей компании. Там меня снова представили, и я познакомился еще с дюжиной высокородных господ и леди, в основном из Скандии. Мы обменялись вежливыми фразами, и принцесса снова увела меня танцевать. Мы успели оттанцевать всего пару танцев, как праздник закончился. Было видно, что она немного расстроена этим обстоятельством. «Как жаль, я только-только вошла во вкус». Все окружающие ее поддержали, говоря, что им тоже ужасно жалко. И тут Виконт МакГвайр предложил. «А почему бы нам не продолжить у меня на Вилли? Что ты думаешь, Илли?» «Отличная мысль, братец», — ответила она, повеселев. «Кто хочет с нами?» Все наперебой стали выражать свое согласие, а я промолчал. «Честно говоря, мне тоже хотелось еще повеселиться. Я уже давно не проводил время так весело, но явно не очень вписывался в эту высокородную компанию». так что решил потихоньку уйти. Я уже отошел на пару шагов, как принцесса меня окликнула. «Серж, а ты разве не пойдешь с нами?» – спросила она. «Пожалуйста, будет весело, правда, брат?» Двиконт утвердительно кивнул и сказал. «Будет очень весело, обещаю. Танцевать будем как минимум до утра». «Конечно, ваше высочество», – ответил я галантно. «Если вам угодно, я составлю вам компанию». Я отвесил изысканный поклон. Принцесса тепло улыбнулась мне и сказала. «Вот и чудесно! Так чего мы ждем? Пора отправляться!» Она подхватила меня под руку и потянула из зала. Вилла Магуайра оказалась большим особняком, стоящим на северном берегу Балтики, к западу от Хельсинки. Мы вывалились из портала, открытого Виконтом, и быстро пробежали по заснеженной дорожке к дверям, где нас уже ждали. Оказалось, что Виконт уже оповестил слуг, и они разожгли огромный камин в гостиной, Накрыли столы закусками и даже открыли вино. Как только мы вошли, заиграл живой оркестр. Принцесса быстро скинула свой песцовый полушубок и потянула меня за собой в воздух. Через мгновение мы уже кружились в небесном вальсе. Илья смеялась и подшучивала, когда я ошибался. Было похоже, что ей очень весело. Примечание. Небесный вальс – популярный парный танец, исполняемый в воздухе. Отличается быстрым темпом и замысловатыми движениями. Конец примечания. Так, мы оттанцевали, наверное, танцев десять. Наконец, я не выдержал, запросил пощады. Принцесса милостиво приняла мою капитуляцию, и я отошел к столам. Набрав полную тарелку закусок и бокал вина, я присел в уютное кресло в углу. Я сидел, блаженно отдыхая и наблюдая за танцующими в воздухе парами. Там были пары, и парень-девушка, и девушка-девушка. В воздухе то и дело мелькали красивые женские ножки, совершенно не скрываемые короткими плессированными юбками парадной формы академии. Принцесса танцевала с бароном Ван Холленом. У него, как мне показалось, получалось гораздо лучше, чем у меня. Хотя вел он себя почему-то довольно-таки скованно. Наверное, поэтому Илья не выглядела такой же радостной, как во время танца со мной. В этот момент ко мне подошел Виконт и спросил... «Как вам вечеринка? Я не обманул ваших ожиданий?» «О нет, все просто чудесно», — весело ответил я, поднимая бокал с вином и улыбаясь. Настроение у меня было самым благодушным, так что я добавил. «Пожалуй, это самая лучшая вечеринка, на которую меня когда-либо приглашали». «Рад это слышать», — ответил Виконт с улыбкой. «А как вам моя сестра? Правда она прелестна?» «О да, Виконт, принцесса самоочарование», — сказал я абсолютно искренне. «Я так и не поблагодарил вас за то, что вы наказали этого пьяного нахала». Продолжил учтивую беседу Виконт. «Хотите, я покажу вам особняк?» «О, спасибо. Был бы вам очень признателен». Я встал, поставил бокал на столик и двинулся вслед за Виконтом. Он повел меня куда-то внутрь дома, говоря на ходу. «У меня просто удивительная оранжерея. Вы должны увидеть ее в первую очередь». С этими словами он открыл дверь, И мы действительно оказались в огромной, просто невероятных размеров оранжереи, больше всего напоминавшей кусок дикого тропического леса. Здесь было влажно, ароматы экзотических растений защекотали мне нос, и я чуть не чихнул. Викон же спросил со скрытой гордостью. «Ну, как вам? Правда чудесно? Эту оранжерею сделал еще мой прадед. Пойдемте, пойдемте!» Потянул он меня дальше. «Я покажу вам нечто удивительное!» Мы прошли по извилистой тропинке внутрь. По дороге я крутил головой, оглядывая все вокруг. Мы зашли, как мне показалось, в самую середину. И там обнаружилась большая круглая площадка, выложенная камнями. В центре стоял небольшой фонтан с искрящейся водой, а по краям стояли красивые мраморные скамейки. Журчание падающей воды складывалось, как мне показалось, в чудесную чарующую музыку. «Прислушайтесь!» — воскликнул Виконт. Это фонтан умиротворения. Подойдите поближе, встаньте, закройте глаза и познайте самое настоящее блаженство. Я последовал совету Виконта и выполнил все его рекомендации. Музыка заиграла у меня в голове. Это было и вправду чудесно. И вдруг меня как будто ударили по затылку большим мешком с шерстью. Я на полсекунды потерял ориентацию. А когда пришел в себя, уже висел в нескольких сантиметрах над землей, а в моей голове копошились чьи-то холодные щупальца. Виконт уже не улыбался. Он смотрел на меня отстраненно и холодно, как на какое-то насекомое. «Как тебя зовут? Какое у тебя задание? Кто тебя послал?» Проговорил он, чеканя слова. «Каждый раз, когда они доходили до моего сознания, у меня в голове рождался целый рой образов, а холодные щупальца просеивали их и копошились в них, вызывая у меня непроизвольные приступы тошноты». Мне показалось, что допрос длился целую вечность. Викон все спрашивал и спрашивал. У меня болела и кружилась голова. В горле стоял ком. И я понял, что если он меня отпустит, меня точно вырвет. В конце концов, лицо Виконта выразило чувство крайней досады. Он отпустил меня, и я упал безвольной куклой на плитке у фонтана. Меня стошнило. «Проклятие!» — сказал он зло. «Ты и правда простой дикарь. Вот досада!» Я с трудом встал, опираясь на фонтан. Зачерпнул из него воды и умыл лицо. Постепенно я начал приходить в себя. В душе моей росла даже не злость, а просто какая-то горечь и разочарование. Сказка, в которую я почти поверил, оказалась полным дерьмом. «Ваше гостеприимство, Виконт, просто поразительно!» Сказал я самой возможной желчью. «Вы всех гостей так принимаете!» «Да что ты понимаешь, мальчишка!» Ответил он зло. «Кто тебя вообще просил навязываться моей сестре?» «Я понимаю только одно», — сказал я уже холодным и злым тоном. «Вы абсолютно без всяких провокаций с моей стороны совершили надо мной насилие. Это вам даром не пройдет. Я вызываю вас на дуэль, здесь и сейчас». «Хорошо. Если ты такой непроходимый и тупой болван, то стоит тебя проучить». Я не стал больше ничего говорить, а просто выпустил в него огненный шар самой большой мощи, на которую был способен. Виконт, играющий, отбил его, Но я тут же отправил еще один, потом молнию, затем несколько электрических сгустков. Останавливаться я не собирался. Все это не возымело никакого эффекта, кроме того, что на шум и треск рушащихся деревья сбежались остальные гости и Илли. «Что здесь происходит?» – прокричала она. «Ничего особенного», – ответил Виконт, отбивая очередную мою атаку. «Просто твой кавалер решил со мной поиграть». «Это просто благодарность за проявленное радушие и гостеприимство», – воскликнул я, выпуская целый рой ледяных игл. Виконт, похоже, чуть отвлекся, потому что пропустил две ледяные иглы, и они вонзились ему в бедро и в ногу, а одна пропорола рукав. Он поморщился и процедил сквозь зубы. «Пожалуй, игра затянулась. Я щадил тебя, но и моему терпению пришел конец. В следующий момент защищаться пришлось уже мне». Виконт атаковал очень умело, так что каждая вторая его атака попадала в цель. У меня зашумело в голове. Мне стало понятно, что этот бой я проиграю. Я был уже весь в порезах, а мой парадный мундир превратился не пойми во что. И еще через несколько ударов я понял, что теряю сознание и падаю. Дальше наступила тьма. Бездарно, совершенно бездарно проиграл. Было моей последней мыслью. Очнулся я в большой, сделанной под старину кровати с балдахином и столбиками. Комната, в которой она стояла, была отделана деревянными панелями, кажется, из настоящего дуба. Я попытался встать, но все, что мне удалось это сесть, и то с большим трудом. Я осмотрел себя и обнаружил свежезажившие следы недавней схватки. Их было порядочно, похоже, меня лечил хороший целитель. В этот момент дверь открылась, и в комнату вошла принцесса с тазиком и полотенцем. Увидев меня, она воскликнула. «Не вставай! Тебе еще нельзя двигаться!» «Принцесса!» Только и смог проговорить я. Она была просто очаровательна в своем бежевом платье с юбкой чуть выше колен, из-под которой виднелись кружевные панталоны и в белом переднике. «Где Задал я, как мне казалось, самый важный вопрос. «В поместье этого болвана, моего брата», ответила она нехотя. Леди лири поставила тазик на стул рядом с кроватью и попыталась положить меня на подушку. У нее были нежные и теплые руки. Я воспротивился и попытался освободиться. Простите за беспокойство, принцесса. Я больше не буду обременять вас и сейчас же покину это место. Ложись, строго сказала она, толкнув меня так, что я не удержался и упал назад на подушку. Не хватало еще, чтобы все мои старания пошли на смарку из-за твоего упрямства. Тебе еще не то, что ходить. Тебе даже вставать не рекомендовали. Зачем? Спросил я, отворачиваясь и смотря в угол комнаты. «Зачем вы меня спасли, принцесса? Я уверен, что меня тут оставили только из-за вас. Макгвайр бы и пальцем не пошевелил, замерзняя в сугробе». Мне показалось, что она виновата посмотрела на меня, а потом сказала. «Это ведь я попросила тебя поехать с нами. Прости. Я не думала, что мой брат окажется настолько параноиком, что заподозрит тебя. Он, он на самом деле не такой плохой, понимаешь? У него были основания так поступить. Серьезные основания». Принцесса замолчала, и мне показалось, что она смотрит на меня изучающе. Я же все так же смотрел в угол и не говорил ни слова. «Я понимаю, у тебя нет причин мне верить», — сказала она. «Хорошо». Леди Элили стянула себя повязку, закрывающую глаза, и сказала. «Пожалуйста, не рассказывай никому об этом». Я скосил свой взгляд и просто обомлел. Под повязкой оказалось совершенно невообразимое нечто. Больше всего напоминающая плотную ленту, сотканную из маленьких разноцветных переплетающихся змеек. Лента обвивала голову принцессы, закрывая ее глаза и прячась в волосах. Самих глаз не было видно совсем. «Я вовсе не слепая», — проговорила Иллили тихо. «Меня прокляли еще до моего рождения. То, что ты видишь, называется проклятием имперской короны. Его создал великий русский медведь». «Что? Я даже пристал от удивления. Это мой дед наложил его на тебя. Почему?» Она грустно кивнула и начала рассказывать. «Это долгая история. Мой отец, граф Аркадий Васильевич Шувалов, русский, его послали в Скандию с заданием внедриться высший круг дворянства. Там он встретил мою маму, принцессу Рогнеду. Так случилось, что они полюбили друг друга, но их любовь была запретной. Отношения между сканским королевством и Российской империей в те годы были практически на грани войны. Отец рассказал ей обо всем, она его простила, и они тайно поженились». Но в России его посчитали предателем. Они наслали на него проклятие имперской короны. Моя бабушка, предвидя это, постаралась заранее защитить отца. Она сделала так, что проклятие посчитало его мертвым. Казалось, что все получилось. Но когда родилась я, та, в ком течет его кровь, проклятие пало на меня. Чтобы не обострять и так напряженные отношения между нашими странами, всем объявили, что я родилась слепой. Я ношу эту повязку, скрывающую проклятие, уже 16 лет. И буду носить ее до самой смерти. И Лири замолчала, а я не знал, что сказать. Все услышанное плохо укладывалось в моей голове. Это было похоже на какой-то кошмарный сон. «Теперь ты понимаешь, почему Магуайр тебя заподозрил? Он побоялся, что тебя подослала имперская безопасность. Когда он понял, что это и правда совпадение, он обозлился, больше на самого себя, чем на тебя. Но признаться и извиниться ему не позволила его глупая гордость». И Лири вдруг повернула лицо к двери и громко сказала. «Заходи, хватит подслушивать!» В комнату вошел Виконт, и вид у него был очень смущенный и виноватый. «Может, все-таки не стоило все это рассказывать, сестра?» или обернулась на его слова, и мне показалось, что она что-то мысленно сказала ему. «Нет, нет, как скажешь», — добавил он через секунду. «Простите меня, сэр, — обратился он уже ко мне. Я, наверное, и правда параноик, но очень уж все складно получалось». Неизвестно никому Ранет из России очаровывает мою сестру настолько, что она берет его с собой на вечеринку. Ой, вдруг вскрикнул Виконт, потому что Или заехала ему по ноге. Молчу, молчу. Простите меня, снова проговорил он. Я понимаю, что сделанное мной невозможно исправить словами, поэтому я приму любое наказание, которое вы мне назначите. Магуайр замер и ожидающий на меня посмотрел. Я вздохнул. История, рассказанная принцессой, потрясла меня до глубины души. По сравнению с ней, поступок Магуайра показался мне сущей ерундой. Тем более, что у него, если подумать, и правда были все основания меня подозревать. Он защищал свою сестру. И кто я такой, чтобы судить его? В общем, я улыбнулся и сказал. «Ладно, давай забудем эту неприятную историю. Будем считать, что ее никогда не было. Хорошо?» «Хорошо», – с чувством облегчения произнес Магуайр. «Спасибо. Знаешь, я, похоже, понял, почему ты так ей понравился». Говоря это, Виконт попытался уйти от еще одного пинка, но не смог. Нога Элири оказалась именно там, где он остановился. «У -у, -у, -у, у у прошипел он, потирая ушибленную ногу. «Сестра, так скоро и я слягу в кровать!» «Жаль, что я не попала по твоему длинному языку», – парировала она. И переключила внимание на меня. «Не обращай внимания на этого болвана», – сказала она мне. «Он больше притворяется». Не настолько ему больно. Похоже, с вами не соскучишься, — воскликнул я весело. Мое настроение улучшилось. Я почувствовал себя как будто в кругу старых друзей. Вы прямо как родные. Если бы не знал, никогда бы не подумал, что вы двоюродная родня. Мы с Иллири с самого детства росли вместе, — пояснил Виконт, потирая ушибленную ногу и шутливо добавил. — Представляешь, что мне пришлось вытерпеть? — Не только ты один был пострадавшим, — парировала принцесса. «Вспомни, кто в семь лет принес мне букет искусственных некрашенных роз и сказал, что они настоящие, а?» «Ты до сих пор помнишь этот случай?» «Еще бы! Ты сделал меня посмешищем всего дворца!» Они еще минут пять так переругивались друг с другом, а потом Иль сказала, что мне пора отдохнуть, и вытолкала Магуайра за дверь. Я и правда почувствовал себя уставшим, так что через несколько минут крепко уснул». Мне разрешили встать только через день. Все это время принцесса ухаживала за мной, как за маленьким ребенком. Кормила с ложечки, проверяла мое состояние и развлекала разговорами, когда я не спал. С одной стороны, мне было приятно такое внимание, но с другой, мне очень не нравилось чувствовать себя беспомощным калекой. Так что, когда целитель сказал, что мне было бы полезно немного походить, я выполнил его рекомендацию почти сразу. Или пыталась протестовать, но я даже слушать ее не стал. Поначалу немного кружилась голова, но уже на следующий день все прошло. Так как мне рекомендовали свежий воздух, Илли повела меня в оранжерею. Это место не вызывало у меня приятных воспоминаний. Но все меняется. Все-таки Илли была чудесной. Она так радовалась цветам и растениям, что меня постепенно отпустила. Мы подолгу сидели на скамейке у фонтана и разговаривали о всякой ерунде. Илли рассказывала о жизни королевского дворца в Стокгольме. а я о том, как живут простые люди в Москве. Временами к нам присоединялся МакГвайер, он мало говорил, больше слушал и оставался ненадолго, отговариваясь разными делами. Мне даже показалось, что ему неприятно находиться в оранжерее, даже больше, чем мне. Может, он чувствовал свою вину за происшедшее. Слава Богоматери, еще через день не разрешили выходить на улицу. Вот тогда и пошло самое веселье. Мы играли втроем в снежки, катались с горок И даже вылепились дюжину снеговиков. Время за этими занятиями пролетело совершенно незаметно. А на следующий день Илья уехала. Я, честно говоря, тоже собирался уезжать. Буквально через пару дней уже наступал Новый год. А я обещал к этому времени вернуться в Москву. Но принцесса меня не отпустила. Она совершенно серьезно взяла меня за руку и заставила пообещать, что я ее дождусь. Выбора у меня просто не осталось. Мы с МакГвайером все утро просидели в гостиной. Без принцессы дом как будто опустел, слуги ходили по нему бесшумными тенями, и мне почему-то стало немного грустно. Потом Магуайр напомнил, что мне нужен свежий воздух, и мы пошли на улицу. Немного походив по заснеженному двору и посмотрев на результаты наших вчерашних игр, Магуайру пришла в голову отличная идея поучить меня дуэльному бою. «Ты совершенно бездарно дерешься», — сказал он небезапелляционно. «Нельзя просто закидывать противника заклинаниями, надеясь на свою силу. Я научу тебя кое-чему, чтобы ты больше не был легкой добычей». Мы провели несколько учебных боев. Потом Магуайр долго объяснял мне мои ошибки. Потом мы опять сражались. И так прошел весь день. Следующим утром мы продолжили наши занятия. К обеду я, наконец, по его выражению, что-то начал понимать. И мы отправились в дом. Честно говоря, я все еще не был в отличной форме, так что Сэм после обеда сказал, что стоит немного передохнуть. Мы молча посидели у камина, а потом он вдруг спросил. «Ты помнишь своего отца?» Вопрос был столь неожиданным, что я помедлил с ответом. Сэм же спокойно ждал, смотря на огонь. «Практически нет», — ответил я наконец. «Ты же знаешь, моя мама простолюдинка. Я не уверен, что он вообще обо мне знал». «Понятно», — протянул он и продолжил. «А я своего отца помню. Это он научил меня большинству из того, что я умею». Магуайр сделал длинную паузу и продолжил. «Жаль, что все его уловки не помогли ему в той роковой дуэли с твоим отцом». «Что?» — спросил я удивленно. «Подожди, ты хочешь сказать, что тогда на Северном полюсе мой отец дрался с твоим отцом?» «Я думал, ты понял». Сэм кинул на меня острый взгляд. «У нас о той дуэли знает каждый школьник». «Ну, я знаю, что он дрался с Кевином Магуайром», – проговорил я потрясенно. «Но мне и в голову не приходило, что он может быть твоим отцом». «Ха-ха!» Он как-то не очень весело усмехнулся. «А то, что у нас одинаковые фамилии, не навело тебя на правильные мысли?» Я смущенно промолчал, так что Сэм продолжил. «Ладно, дело прошлое. Тем более, что они оба там погибли. Давай лучше выпьем». Вдруг предложил он. «Помянем наших отцов». и постараемся, чтобы с нами ничего подобного не случилось». Макгвайр встал, подошел к бару и достал бутылку старого шерри. Он плеснул его в два толстостенных стакана, один подал мне, второй взял сам, и уселся обратно в кресло. Мы помолчали, выпили не чокаясь, а потом я спросил. «Какой он был?» «Какой?» – задумчиво повторил Сэм. «Наверное, больше серьезный, хотя он часто улыбался, когда меня видел». Но все равно для него прежде всего было дело. Он обучал меня всему, что должен знать человек моего положения. Наверное, это правильно. Я тоже буду учить своего сына, как только он чуть подрастет. А ты? Не знаю, ответил я честно. Пока я еще и сам учусь. И не похоже, что в ближайшее время я обзаведусь семьей. Я всего-то на первом курсе. Там видно будет. Сэм как-то хитро улыбнулся моим словам. И неожиданно спросил. Тебе нравится моя сестра. Или, конечно, она просто очаровательна. Знаешь, эта повязка на глазах ее совсем не портит. Мне даже иногда кажется, что я чувствую ее взгляд. Хотя как такое может быть, не понимаю. Я тоже его чувствую, подтвердил он. Просто она смотрит не глазами, вот и все. Я давно это заметил, еще когда мы были детьми. Серьезно? Вот оказывается, в чем дело. Задумчиво протянул я. Да, именно так. Но все же. Вернулся он к прежней теме. «Ты никогда не думал, что вы с Ильей хорошая пара?» «А? Надо сказать, эта мысль правда не приходило мне в голову». «Сэм, о чем ты говоришь? Она принцесса. Наследная принцесса. А кто я? Бастард без всяких перспектив и состояния. У меня даже титула отцовского нет. Дед меня ненавидит и никогда не признает. А бабушка? Я уверен, придет в ужас, если я ей скажу, что влюбился в скантку. Пусть даже она наследная принцесса». «А ты влюбился?» – полюбопытствовал он с хитрым выражением лица. Вопрос застал меня врасплох. «Действительно, что я чувствую к Илле?» «Да, она мне нравится. Она вообще, как мне казалось, не может не нравиться. Но люблю ли я ее?» «Вот на этот вопрос я ответить не мог». «Не знаю», – ответил я задумчиво. «Честное слово, не знаю. Я как-то не задумывался об этом. Она мне, конечно, очень нравится. Но не знаю». «Все, хватит разговоров», – сказал Сэм, вставая. «Пошли заниматься, иначе тебе нечему будет учить твоих детей, и это придется делать мне, а у меня и так забот хватает». Он подмигнул мне, и мы отправились на свежий воздух. Мы занимались до вечера, а вечером вернулась Ильи. Она обеспокоенно поинтересовалась, не устроили ли мы тут еще одну дуэль. Но когда мы ей объяснили, чем занимаемся, она тут же решила к нам присоединиться. Магвайр удрученно покачал головой и сказал, что мне еще рано с ней драться. «Почему это?» – спросил я обиженно. «Потому что ты продуешь», – только и ответил он. «Но если хочешь, то, пожалуйста, начинайте». Мы начали, но драться с Иллирией, правда, оказалось совершенно безнадежным делом. Ни одна моя атака, как я ни старался, не достигала цели. А вот ее не очень сильные контратаки напротив всегда попадали прямо в меня. Я продул три боя подряд, после чего мне дали передохнуть. «Даже и не пытайся», – сказал мне поучительно Сэм. «Это бесполезно. С ее способностями предвидения ни у одного из нас нет никаких шансов». «А может, попробуете вдвоем?» Насмешливо произнесла принцесса. «Давайте. Неужели так просто сдадитесь?» Мы с эмом переглянулись. «Давай попробуем», — мысленно сказал он мне. «Вдвоем у нас может и получиться». Я кивнул, и мы разошлись по позициям. Но все оказалось тщетно. «Даже будь нас тут четверо. Думаю, и это бы не помогло. Мы все равно проиграли». «Сестра, ты стала сильнее с тех пор, как мы с тобой сражались в последний раз!» – удивлённо воскликнул МакГуайр. «А может, это ты стал слабее, братец? Как насчёт ещё одной попытки?» «Начинай!» – крикнул он. Мы начали новую схватку, но примерно с тем же успехом. Нас били по всем фронтам. И я понял, что мы сейчас опять продуем. В меня уже летел рой ледяных сосулек, увернуться от которых не было никакой возможности. И всё же я попытался. Мне не хватало совсем чуть-чуть, буквально одного мгновения. И как тогда у пруда, я до дрожи захотел, чтобы у меня было время увернуться. И в тот же момент я почувствовал, что как будто нырнул во что-то вроде плотной воды. Все вокруг меня замедлилось. Сосульки приближались ко мне, медленно плывя в воздухе. Я без особого труда переместился мимо их траекторий. И даже подумал, что могу схватить одну, но не стал этого делать. Вместо этого я послал Вилли грозь шипящих электрических сгустков, что самое удивительное, или не успела от них уклониться, и чуть ли не половина из них вонзилась в ее защиту. Илли басовита вскрикнула, и я вывалился в нормальный поток времени. «Что это ты сделал?» – спросил меня Сэм. «Мне показалось, ты как будто размазался в воздухе». Не дожидаясь ответа, он быстро подлетел к Илли и осмотрел ее повреждения. «Ничего, я в порядке», – ответила она чуть наиграннее, чем следовало. «Ну, вроде да», – проговорил Сэм, внимательно ее осмотрев. щи тебе не пробили, так что все это ерунда. Сестра, ты теряешь хватку», – весело добавил он. «Ничуть», – ответила она, как мне показалось, гневно сверкнув глазами. «Просто вот он, сжульничал». И она показала на меня рукой. «Я? Как я мог сжульничать?» – удивленно спросил я. «Ты сделал что-то со временем», – обвиняюще заявила она. «Из-за этого я не смогла правильно определить момент твоего удара. И от моих ледяных игл ты уклонился слишком быстро. Человек не может двигаться с такой скоростью. Ты жульничал «Э, сестра, ты уверена?» — серьезно спросил Сэм. «Абсолютно. Я могу просмотреть наш бой еще раз и даже показать его тебе». «Давай», — ответил Сэм. «Только пойдем в дом. Тут как-то холодно». Мы вернулись в дом. Там Сэм и Илли уселись на диван. Она взяла его за руку, и они оба, закрыв глаза, просидели несколько минут. Потом они открыли глаза, и Илья спросила, «Ну, убедился?» «Да, он действительно явно ускорил для себя время. Хотя это не называется жульничать, просто он применил что-то новенькое, вот и все». Сказав это, Сэм серьезно посмотрел на меня и спросил, «Как ты это сделал?» «Не знаю, как-то само получилось», — ответил я, пожав плечами. «Я уже делал так однажды, когда дрался в училище, а вот теперь еще раз смог». «Ты действительно ускорил время?» В голосе Сэма сквозило явное любопытство. «Не знаю. Я бы сказал наоборот, замедлил. С моей точки зрения, все стало происходить гораздо медленнее, чем должно быть». «Но ты в этом замедленном времени действовал как обычно?» «Практически. Хотя каждое действие там дается тяжелее, как будто ты в воде плывешь». «Интересно». Сэм задумался на пару секунд, а потом спросил. «Ты можешь показать, как ты это делаешь?» «Попробую. но ну, не знаю, получится ли». «Постарайся», — сказал мне Сэм, удобно откидываясь на диване. «Мы тебя не будем торопить. Правда, сестра?» «Попробуй. У тебя все получится», — заверила меня до сих пор молчавшая Илли. «Я в тебя верю». Я сосредоточился и попытался вспомнить, как входил в это состояние. С первой попытки у меня, конечно, ничего не вышло. Так что я пару раз прошелся туда-сюда по гостиной, вспоминая, что я чувствовал тогда, а потом попробовал еще раз. В этот раз все получилось на удивление легко. Я как будто нырнул в плотную воду. Звуки стали глухими и низкими. А или Сэм стали двигаться, как в замедленной съемке. Я подумал, что бы такое сделать, и не придумал ничего умнее, чем подойти к бару и налить себе шерри стакан. Мне удалось это сделать. Только вот жидкость лилась ужасно долго, так что получилось, что я плеснул себе совсем чуть-чуть. Я прошел обратно в центр комнаты и вывалился в обычный поток времени тяжело дыша. Все-таки сил это требует изрядно. «Ну как?» – спросил я, отхлебывая из стакана. «Поразительно!» – сказал Сэм. «Я еще не видел ничего подобного!» «Серьезно?» – спросил я с явным интересом. «Ты хочешь сказать, что я сделал что-то особенное?» «Ну, можно сказать и так», – язвительно ответил Сэм. «Все же вы, дикари, совершенно уникальны. Даже не знаете, что делаете. Сергей, ты сделал то, что на всей планете могут сделать всего пару сотен человек. Темпоральная магия – очень редкий талант, и у большинства псимагов практически не развита. Ни я, ни Иль не сможем и близко проделать ничего подобного. Правда, сестра?» Илья хмуро кивнула и подтвердила. «Да, на такое мало кто способен». «Вот видишь», — весело сказал Сэм и подмигнул мне. «И что же мне с этим теперь делать?» «Как что? Развивать эту способность, раз уж тебе открылся такой редкий талант, то не использовать его просто глупо». «Пожалуй, ты прав», — согласился я с ним. «Только я пока не понимаю, как мне это делать». «Ну, это просто», — воскликнул он. «Тебе нужно провести еще дюжину боев с Илли, и тебе тренировка, и она разомнется». Говоря это, Сэм подмигнул мне еще раз. «Ты просто хочешь посмотреть, как я проигрываю, да, брат?» Было похоже, что Илли начинала злиться. «Почему бы тебе самому не провести с ним пару схваток?» «От схваток со мной не будет так много толка, как с тобой, сестра», парировал возражение Сэм. «Ведь именно сражаясь с тобой, Сергей использовал эту способность». «Ну, хорошо, я согласна», сказала она, чуть подумав. «Но только если мы будем драться с ним по очереди». «Договорились. Тогда не будем терять времени. Пойдем». Мы снова отправились на улицу и начали учебный бой. На этот раз мне везло гораздо больше, чем раньше. Используя свои нырки, я в двух случаях из трех выигрывал у Илли, что ее только раззадоривало. В конце концов, ей как-то удалось подстроиться, так что мы стали идти вровень. А дальше я сражаться не смог. Все-таки темпоральная магия отбирала колоссальное количество сил. Мы провели всего девять схваток. А я уже чувствовал себя, как выжатый лимон. Когда мы вернулись в дом, я устало осел на диван. Я, наверное, не уставал так лет с семи, с того времени, как осваивал плащ обывателя. Или подсела ко мне и заботливо отерла платком мой лоб. «Владычица зимы, да ты совсем обессилел», — проговорила она. «Сэм, скажи, чтобы заварили свежего чая и подали его с медом. И побыстрее». Сэм кивнул и отправился на кухню. «Сережа, не надо было так перенапрягаться», проговорила она, качая головой. «Надо было раньше сказать, что ты устал, ты же еще не совсем оправился». «Да ничего», проговорил я, улыбаясь. «Не так уж я и устал. Вот только немного посижу тут и снова буду как огурчик». «Хорошо, посиди, а я схожу за чаем». В голосе Ильи читалось явное сомнение. Она убежала на кухню, а я откинулся на диван. Он показался мне восхитительно мягким, так что я устроился поудобнее и подумал, что не будет большой беды, если я на пару секунд прикрою глаза. Проснулся я в своей комнате на кровати. Судя по всему, время шло к полудню. Вот и закрыл глаза на минутку. Подумал я про себя. Похоже, меня аккуратно перенесли наверх и раздели. Я сел и прислушался к своему состоянию. Оно было не таким уж плохим. Усталости не было. Нигде ничего не болело и не ныло. Можно сказать, что я почувствовал себя хорошо. Я оделся. Привычным усилием воли поправил свою ауру и спустился вниз. Внизу я обнаружил Сэма, сидящего в кресле у камина и ворошащего кочергой дрова. «Привет, спящий красавец!» Весело проговорил он. «Надо сказать, вчера ты нас немного удивил. Уснул прямо на диване. Надо же! Ха-ха-ха!» «Извини», — сказал я немного смущенно. «Я думал, что только на минутку прикрою глаза и все». «Ха-ха-ха!» Сэм не переставал смеяться. «На минутку!» «Ха-ха-ха!» «Когда или вернулась, ты лежал на диване, свернувшись калачиком и сопел, как младенец. Вот это было зрелище, честное слово!» «Ха-ха-ха!» «Наверное, я просто сильно устал». Продолжал оправдываться я. «А кто меня перенес наверх?» «Кто?» «Я, конечно!» Сэм вытирал слезы от смеха. «А ты довольно тяжелый, между прочим. Вот почему мне вечно приходится тебя таскать». «Тяжелый?» – проговорил я с сомнением. «Ты хочешь сказать, что тащил меня на руках, а не с помощью телекинеза?» э, -э, -э, э «Сэм понял, что переборщил с враньем». «Ну да, но все равно мне показалось, что ты ужасно тяжелый». «Да-да-да, верю, я ужасно тяжелый», – проговорил я, вложив в эти слова максимальный сарказм. «А где или «Она поехала к прабабке», – ответил он. «Скоро уже должна вернуться». В этот момент входные двери распахнулись, и в гостиную бежала или Она была просто прелестна в своем коротком полушубке из песца и красивых белых полусапожках. Щеки ее пылали от мороза, а в белых волосах запутались снежинки. Я залюбовался этой чудесной картиной. или же сбросила полушубок и подбежала к нам. «У меня все получилось», – воскликнула она, весело приплясывая. «Вот, держи». Она протянула мне небольшой листок из настоящей бумаги, сложенный пополам. Я взял его. Бумага на ощупь показалась теплой и плотной. Не то, что дешевый пласт. «Что это?» – спросил я. Или вся просто светилась отчасти. «Раскрой и прочитай», – ответила она лукавым голосом. Я так и сделал. Это оказалось официальное приглашение на новогодний бал в Королевский дворец Стокгольма. В самом верху красным незнакомым почерком было написано мое имя. а внизу стояла королевская печать. «Я выпросила его у бабушки», — сказала или «И это было вовсе непросто». «Э-э-э», только и смог сказать я. «А когда состоится этот бал?» «Завтра, конечно же, ведь завтра Новый год». «Как, уже завтра?» — только и смог воскликнуть я. «О, спаситель, я же обещал вернуться к Новому году». «Ты хочешь уехать?» В голосе или послышалась такая грусть, что у меня защемило сердце. «Ты правда хочешь уехать в Москву?» «А я так старалась, добывая это приглашение». «Мне показалось, что или сейчас расплачется». «Ну, я могу задержаться еще на денек-другой». Тут же дал я задний ход. Уеду после Нового года. «Правда? Обещаешь?» Тут же переспросила она. «Обещаю. Я останусь еще на два дня». «Замечательно!» Воскликнула она и добавила деловым тоном. «Тогда иди собирайся». «Куда? Бал ведь только завтра». «Как куда? Конечно, в Хельсинки. Тебе нужно заказать новый костюм». Ответила она безапелляционным тоном. «Ты ведь не собираешься идти на королевский бал в этом рванье?» «Конечно, мундир у меня сильно пострадал после стычки с эмом Но, как мне казалось, я очень аккуратно срастил синий типа ушелка. Так что выглядел он почти как новый. И вот теперь выясняется, что, по мнению или это просто рванье. Я был обижен». «А что с ним не так?» Ответил я с вызовом, оглядывая мундир. «Вроде он выглядит почти как новый». или издала совершенно явственный вздох и ответила. «Конечно, он неплох, если ты хочешь провести несколько тренировочных схваток или дуэль. Ведь будет совсем не жалко, если в нем понаделают еще дырок. Но для новогоднего королевского бала он никак не годится». «Даже и не спорь с ней», — весело воскликнул молча наблюдавший за всем этим Сэм. «Если уж сестра достала тебе приглашение, она не отвяжется, пока ты не будешь выглядеть как минимум как принц крови. Соглашайся на все, тебе же будет проще». Или, как мне показалось, бросила на Сэма острый взгляд и стукнула его по ноге. «Ай, ай, ай!» – только и проговорил он. «Ну не надо так больно, сестра! Я просто решил тебе помочь!» Сэм попытался отпрыгнуть от еще одного пинка, но не очень удачно. «Все, молчу, молчу!» – прокричал он. «Вместо того, чтобы трепать языком, шел бы ты одеваться!» – произнесла Или грозно. «Как скажешь, сестра! Уже ухожу!» Сэм взлетел по лестнице и скрылся. «Пойду и я одеваться», – проговорил я обреченно. Вся эта канитель с заказом подходящего мне костюма затянулась часа на три. Или отвела меня в одно из самых дорогих и престижных дизайнерских ателье Хельсинки, и там она часа два выбирала подходящий для меня фасон. Я думал, что рехнусь. Она отвергала один вариант за другим, а мы с Сэмом просто стояли и ждали, когда же, наконец, она выберет что-то, что ее удовлетворит. В конце концов, этот долгожданный момент настал, И мне предъявили настоящий шедевр дизайнерского искусства. Костюм и правда был создан как минимум для принца крови. Он был весь в тонких кружевах и манжетах. Единственное, что мне в нем понравилось, это его цвет. Он был синий, с коротким небесно-голубым плащом. Поэтому я вздохнул и одобрил его. В конце концов провести в ателье еще час или даже два, пока Илья найдет другой вариант, мне вовсе не улыбалось. Костюм был доставлен на следующий день после обеда, и я его сразу надел. Из зеркала на меня смотрел слегка полноватый и улыбающийся молодой человек среднего роста с веселым взглядом глубоких синих глаз, вовсе не похожий на простолюдина. Костюм сидел на мне идеально. И если бы не обилие кружев, то я бы, наверное, ходил в нем каждый день. Я пригладил рукой слегка топорщащиеся темные волосы, постоянно выбивающиеся из прически, и подмигнул самому себе. «Ну что?» «В таком виде ты вполне подходящая пара для наследной принцессы», спросил я свое отражение. Оно утвердительно промолчало. Мое глупое самолюбование было прервано вошедшей принцессой. Она посмотрела на меня и, улыбнувшись, захлопала в ладоши. серёжа тебе так идет, так идет?» воскликнула она. Я вздохнул и сказал, «Да, пожалуй». Хотя по мне так с кружевами небольшой перебор. «Ну что ты, это все по самой последней моде. В этом костюме ты выглядишь почти как принц». «Тебе не нравится?» – спросила она меня озабоченно. Я посмотрел в ее грустное и тревожное лицо и понял, что у меня нет выбора. «Нет-нет, все в порядке. Он просто идеально на мне сидит. Спасибо, Илли. У тебя просто потрясающий вкус». «Я так рада, так рада!» – проговорила она, весело подхватывая меня под руку. «Пойдем вниз». Я утвердительно кивнул, и мы вышли в гостиную.